Глава 23. Последний день. И был вечер, и было утро, день последний, произнесла про себя мисс Марпл. Затем, слегка сконфуженная, она вздрогнула и села прямо. Случилось невероятное: Мисс Марпл задремала в то время, когда играл стилбэнд. Значит, она уже совсем освоилась в этом месте. О чем она только что думала? Какая-то цитата. Но что-то в ней было неправильно. Ага, там говорилось не о последнем, а о первом дне. Примечание. И был вечер, и было утро. День один. Библия, Бытие 1.5. Конец примечания. Но, как бы то ни было, сейчас не первый и, по-видимому, не последний день. Мисс Марпл чувствовала страшную усталость. Сказалось постоянное беспокойство, постыдное ощущение собственного бессилия. Она снова вспомнила странный хитрый взгляд, который бросила на нее Молли из-под полузакрытых век. Какие мысли роились в голове девушки. Да, сначала все выглядело совсем по-другому. Тим Кендл и Молли, счастливая молодая пара, симпатичные, безукоризненно воспитанные хиллингдоны, веселые, трещащие без умолку Грег и Лаке Дайсон, довольные собой и всем миром. Вся четверка казалась такой дружной, добродушный экономик Прыскат и его сестра, весьма язвительная, но славная женщина, подобно всем славным женщинам, любящая посплетничать. Еще бы, ведь они должны знать обо всем происходящем, уметь в нужный момент доказать, что дважды два – пять – «Вреда такие женщины не приносят. Несмотря на свою болтливость, они всегда готовы прийти на помощь, если кто-нибудь попал в беду. Мистер Рэффилл – выдающаяся личность, человек с характером. Такого не забудешь ни при каких обстоятельствах. Врачи, судя по его словам, часто признавали его безнадежным. Но мисс Марпл почему-то считала, что теперь пришло время, когда скоро их предсказания сбудутся». И мистер Рэфиелл, безусловно, знает, что дни его сочтены. Какие же действия может предпринять человек, уверенный в своей близкой кончине? Мисс Марпл задумалась над этим вопросом, потому что он мог оказаться очень важным. Что же именно мистер Рэфил, сказал ей, когда голос его звучал чересчур громко и уверенно? Мисс Марпл отлично разбиралась в оттенках человеческого голоса. В этом отношении у нее имелся достаточный опыт. Мистер Рэффил сказал ей что-то, что не было правдой. Мисс Марпл огляделась. Вечерний воздух, нежный аромат цветов, столы с маленькими лампочками, женщины в нарядных платьях, Эвелин в темно синем отделанном белым ситцем, лаки вся в белом, ее красивые волосы отливали золотистым блеском. Сегодня вечером все казались веселыми и полными жизни. Даже Тим Кендл улыбался. «Не знаю, как отблагодарить вас за все, что вы сделали», — сказал он, проходя мимо столика мисс Марпл. «Молли почти совсем пришла в норму. дог говорит, что завтра она сможет встать». Улыбнувшись, мисс Марпл ответила, что очень этому рада. Впрочем, улыбнулась она через силу. Да, она очень устала. Мисс Марпл поднялась и медленно побрела к своему бунгало. Ей хотелось по дороге продолжать думать, вспоминать, собирать воедино различные факты, слова, взгляды. Но она не смогла этого делать. Уставший мозг взбунтовался. «Ты должна идти спать», — распорядился он. Мисс Марпл разделась, легла, почитала немного Фому Кимпийского, лежавшего у ее кровати, и выключила свет. Уже в темноте она прочитала молитву, ведь самому без поддержки нельзя сделать все. Ночью ничего не случится, с надеждой прошептала она. Внезапно Мис Мартл проснулась и села на кровати. Ее сердце забилось от волнения. Она зажгла свет и взглянула на часы. Два часа ночи. Но, несмотря на позднее время, снаружи что-то происходило. Мисс Марпл встала, надела халат, туфли и шерстяной шарф и вышла на разведку. Повсюду сновали люди с фонарями. Увидев среди них каноника Прескот, она подошла к нему. «Что случилось?» «О, мисс Марпл, исчезла миссис Пендл. Ее муж проснулся и увидел, что она встала с постели и вышла. Мы ищем ее». Он поспешил прочь. Мисс Марпл зашагала за ним. Куда же ушла Молли? И зачем? Неужели она заранее решила сбежать, как только ослабят наблюдение за ней и когда Тим будет крепко спать? Мисс Марпл это показалось возможным. Но почему? По какой причине? Может быть, как намекала Эстер Уолтерс из-за другого мужчины? Но если так, то кто же это мог быть? Или причина ее исчезновения была более зловещей? Мисс Марпл шла, оглядываясь вокруг, смотря под кусты. Внезапно она услышала крик. «Здесь! Сюда!» — кричали не на территории отеля. «Очевидно», — подумала мисс Марпл, — «это у ручья, впадающего в море». И она быстро зашагала в этом направлении. В поисках участвовало не так уж много народу, как ей показалось сначала. Большинство людей все еще спали в своих бунгало. У ручья стояло несколько человек». Кто-то оттолкнул мисс Марпл, едва не сбив ее с ног. Это был Тим Кэндл. Вскоре она услышала его крик. «Молли! Боже мой, Молли!» Через две минуты мисс Марпл присоединилась к небольшой группе. Она состояла из официанта-кубинца, Эвелин Хиллингдон и двух местных девушек. Они расступились, чтобы пропустить Тима. Мисс Марпл подошла как раз в тот момент, когда он склонился вниз. «Молли!» Тим медленно опустился на колени. Мисс Марпл отчетливо различала тело девушки, лежащей в ручье. Лицо было скрыто под водой. Золотистые волосы рассыпались поверх зеленой расшитой цветами шали, покрывавшей ее плечи. Плавающие в ручье листья и тростник делали обстановку похожую на сцену из Гамлета с Молли в роли мертвой Офелии. Когда Тим протянул к ней руку, мисс Марпл взяла на себя инициативу и проговорила резко и властно. «Не трогайте ее, мистер Кэндалл! Ее нельзя трогать!» Тим ошеломленно уставился на нее. «Но я должен, Молли!» Эвелин Хиллингдон прикоснулась к его плечу. «Она мертва, Тим. Я не передвигала ее, но пощупала пульс». «Мертва?» — недоверчиво переспросил Тим. «Мертва? Вы имеете в виду, что она утопилась?» «К сожалению, похоже на то». «Но почему?» внезапно громко закричал Тим. «Почему?» «Вечером она была такой счастливой, говорила о том, что мы будем делать завтра. Почему же она снова решила умереть?» «Выскользнула ночью тайком. Прибежала сюда и утопилась? Что ее довело до отчаяния? Почему она мне ничего не сказала?» «Не знаю, Тим», мягко произнесла Эвелин. «Не знаю». «Кто-нибудь должен позвать доктора грэма заговорила мисс Марпл. «А кому-то придется позвонить в полицию». «Полицию?» — Тим горько усмехнулся. «А что они могут сделать?» «В случае самоубийства следует уведомить полицию», — сказала мисс Марпл. Тим медленно поднялся. «Я приведу Грейма», — с трудом проговорил он. «Может быть, даже сейчас ему удастся что-нибудь сделать?» Эвелин Хиллингдон и мисс Марпл, стоя рядом, глядели на мертвую девушку. «Слишком поздно», — покачала головой Эвелин. Она уже остыла. Должно быть, она мертва уже по меньшей мере час, а может и больше. Какая ужасная трагедия. Они казались такой счастливой парой. Очевидно, она всегда была психически неуравновешенной. Нет, — изразила мисс Марпл. Я не думаю, что она была психически неуравновешенной. Эвелин с любопытством посмотрела на нее. Что вы имеете в виду? Луна вышла из-за облаков, осветив серебряным сиянием растрепанные волосы Молли. Внезапно мисс Марпл резко вскрикнула. Наклонившись, она внимательно посмотрела на труп, потом протянула руку и дотронулась до золотистой головы девушки. «Я думаю», — сказала она, — ее голос звучал совсем по-другому, — что нам лучше убедиться. Эвелин Хиллингдон изумленно уставилась на нее. «Но вы же сами говорили Тиму, что мы не должны ничего трогать». «Да, но тогда не было луны, и я не видела». Очень мягко мисс Марпл разделила золотистые волосы, обнажив их корни. «Лаки!» — воскликнула Эвелин. «Значит, значит, это не Молли?» Мисс Марпл кивнула. «У нее волосы были такого же цвета, но, конечно, темнее у корней, потому что они были крашеными. Но на ней шаль Молли. Она ей очень нравилась». Я сама слышала, как Лаки говорила, что хочет купить такую же. Очевидно, она так и сделала. Так вот, почему мы были обмануты? Эвелин умолкла, встретив внимательный взгляд мисс Марпл. — Кто-то, — сказала мисс Марпл, — должен сообщить ее мужу. Последовала небольшая пауза. — Хорошо, — сказала Эвелин, — я сделаю это. Она повернулась и зашагала вдоль пальм. Несколько секунд... Мисс Марпл не двигалась, потом обернулась и позвала. «Полковник Хиллингдон». Эдуард Хиллингдон вышел сзади из-за деревьев и стал рядом с ней. «Вы знали, что я был там?» «Вы отбрасывали тень», — объяснила мисс Марпл. Последовало молчание. «И так», — заговорил Хиллингдон, словно обращаясь к себе. «В конце концов, ее прозвище себя не оправдало». «Вы как будто рады, что она умерла?» И это вас шокирует? Ну что ж, не отрицаю. Я рад, что она умерла. Смерть часто решает все проблемы. Эдуард Хиллингдон медленно обернулся. Мисс Марпл твердо встретила его взгляд. «Если вы думаете...» Он шагнул к ней. В его голосе внезапно послышалась угроза. «Ваша жена скоро вернется сюда с мистером Дайсоном», спокойно заговорила мисс Марпл. «Или же придут мистер Кэндл с доктором Греймом». Лицо Эдуарда смягчилось. Он снова устремил взгляд на мертвую женщину. Мисс Марпл неслышно ускользнула. Постепенно она ускоряла шаги. Только добравшись до своего бунгало, мисс Марпл остановилась. На этом месте она в тот день беседовала с майором Пелгревым. Здесь он начал рыться в своем бумажнике, разыскивая фотографии убийцы. Она вспомнила, как он поднял голову и как внезапно обогровело его лицо. Он был безобразен говорил о нем сеньора де Каспара. У него был дурной глаз. Дурной глаз. Глаз. Глаз.